Личная история. Евгений Викторович Комаров является руководителем полигона нового поколения с автоматизированной сортировкой и очисткой фильтрата. Наш проект можно смело назвать новой эпохой в решении мусорного вопроса не только для Новокузнецка, но и для Кемеровской области в целом. С 1955 года в Новокузнецке действовала мусорная свалка, каких в России множество. Туда весь город возил бытовые отходы, которые частенько горели. Горожане задыхались от этого едкого дыма, жаловались во все инстанции. Законодательные требования к объектам размещения отходов сегодня ужесточаются. Государство определяет приоритет к развитию нулевого влияния полигонов на окружающую среду. Это позволяет внедрять новые стандарты для полигонов, развивать переработку отходов. Прежде чем браться за проектирование и строительство нашего полигона, мы изучали мировой и российский опыт утилизации твердых бытовых отходов вместе с администрацией города Новокузнецка, администрацией Кемеровской области. Искали оптимальные решения. В результате в 2008 году в Новокузнецке мы запустили объект размещения отходов нового поколения. Полигон «Эколэнд» рассчитан на прием твердых коммунальных отходов 4-5 классов опасности. Отходы поступают на полигон отдельно, по видам и предварительно взвешиваются, что позволяет вести их четкий учет. Крупногабаритные и строительные отходы подвергаются дроблению для уменьшения их объема. Твердые коммунальные отходы от организации и жилфонда проходят через сортировку. В 2015 году мы запустили автоматическую линию сортировки вместо ручной, которая ранее действовала на предприятии. Современные оптические сортировщики для выделения различных видов отходов из общего потока мусора – это мировой тренд в настоящее время. Такой подход к обработке мусора позволяет увеличить перечень извлекаемых утильных компонентов и обеспечить надлежащее качество вторичного сырья. Особенно это касается пластиков. Ведь ручная сортировка не может обеспечить быстрого выделения всех видов полимеров из мусора. На глаз порой не отличишь один вид пластика от другого. А вот умная техника – в автоматическом режиме делает это с легкостью. Сегодня мы рассматриваем организацию системы раздельного сбора отходов в Новокузнецке, исходя из возможностей нашей сортировки. А это значит, что городу не придется тратить значительные денежные средства на установку множества разноцветных контейнеров во дворах. Здесь и жители сэкономят деньги. Ведь чем меньше контейнеров на площадке, тем меньше затрат на их ремонт а также отгрузку и транспортирование содержимого. Достаточно будет делить поток мусора на две части – пищевые и непищевые. При этом сухую, непищевую часть мусора мы можем рассортировать на автоматических сепараторах более чем на 20 компонентов. Также на нашем полигоне действуют импортные очистные сооружения, которые проектировались специально для нашего предприятия. Мы очищаем фильтрат на 99,9% до требований ПДК на сброс в водоемы рыбохозяйственного назначения. Защиту грунтовых вод от фильтрата на полигоне обеспечивает гидроизоляция за счет организации глиняного замка, а также обустройство синтетических геомембран. Кроме того, мы ведем мониторинг всех средств, в соответствии с программой, для того, чтобы контролировать влияние нашего полигона на окружающую среду. В России не в каждом городе действует современный полигон. В большинстве населенных пунктов все еще эксплуатируются объекты, запущенные в советское время. Хороший полигон требует значительных инвестиций, поддержки органов власти, профессиональной работы на каждом этапе, от проектирования до строительства и эксплуатации – Не каждый город, а тем более поселок, может позволить себе строительство и содержание такого объекта. Полигон всегда дороже, чем санкционированная свалка. Конечно, правила игры в части обращения с отходами должны быть едиными для всех. Чтобы захоранивать мусор на старых объектах размещения отходов, было не только невыгодно, но и строго запрещено. Для обеспечения в регионах соответствующей системы обращения с отходами сегодня ведется большая работа в части формирования территориальных схем обращения с отходами. При этом вопрос сбора мусора на территориях может быть решен не только строительством полигонов, но и путем организации мусороперегрузочных станций. Наш полигон тоже постоянно развивается. С момента запуска Эколенда, Мы взяли за правило непрерывно улучшать свою работу и совершенствоваться. Сейчас внедряем принципы международного стандарта ISO 9001. Кроме того, в обязательном порядке выполняем все меры по охране окружающей среды в области обращения с отходами для обеспечения соответствия необходимым законодательным требованиям. ООО «Эколенд» – компания, которая развивает цивилизованный способ борьбы с мусором. Мы искренне стремимся к тому, чтобы делать город чистым.